8. Едва минул год с тех пор, как у наших стали постоянно справлять Рождество, всех потрясли тревожные слухи. Мой кузен Иоганн побывал якобы у знакомого врача и спросил того, сколько еще может прожить тетка. Этот поистине мрачный слух бросает странный свет на все семейство, мирно собирающееся ежевечерне за рождественским столом. Мнение врача, по слухам, совершенно убило Иагана.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 Когда тетка легла спать, личность актера была тотчас же установлена, и это послужило сигналом к полной катастрофе.